Дверь в мой номер была заперта, и, вставляя ключ в замоченную скважину, я вдруг представил, что комната пребывает в том же виде, в каком я ее оставил сегодня утром, без бокала и бутылки на столе, и запах виски тоже отсутствует, и что Марк в сапогах, кожаной куртке и шлемом под мышкой, будет сочувственно кивать и говорить со мной тихо и ласково, как врач-психиатр с больным, «успокаивать меня». «Уговаривать не принимать все так близко к сердцу!» Я так живо представил себе картину, что отпирать дверь сразу расхотелось. Но, разумеется, пришлось ее открыть. Мы вошли, и все было на месте. Раскупоренная бутылка Maker's Mark, бокал, наполненный почти до краев, стул, развернутый сиденьем к двери. И еще всю комнату наполнял острый запах виски. «Мать моя женщина!» Пробормотал Марк. Вот и я тоже вошел и увидел. Бог ты мой, а запах! Похоже, дистиллированное пойло, чтоб его. И будто исходит не только из стакана. Сильный запах, правда? Он прошел мимо меня, приблизился к постели. Иди-ка сюда, Мэтт, ты только глянь! Вот почему запах был так силен. Подушка и матрас были пропитаны виски. Мой незваный гость... Вылил мне на постель целую бутылку виски. Я отвернулся, подошел к столу. В бутылке не хватало лишь двух унций, этого явно недостаточно, чтобы наполнить бокал. Выходит, он зашел ко мне в номер с бокалом и двумя бутылками виски, вылил содержимое одной мне на кровать и оставил спиртное, чтобы напиться. «Глазам своим не верю, друг! Кто мог сотворить такое дерьмо?» «Стив», — ответил я, — «Так ты знаешь этого парня?» «Нет, только имя». Он удрученно покачал головой, и оба мы стояли какое-то время, переваривая все это. «Ладно, Мэтт, первым делом бутылка и стакан», — наконец произнес Марк. «Правильно. Хочешь, чтобы я...» «Нет, нет, я сам». Я взял бокал и понес его в ванную. Держал на расстоянии вытянутой руки, словно змею готовую в любой момент извернуться и укусить меня. А затем выплеснул содержимое в раковину и пустил в воду, чтобы смыть виски окончательно. Потом поднес бокал к крану, тщательно прополоскал его и бросил в мусорное ведро. Вполне приличный бокал и совершенно безопасный теперь, когда я удалил из него остатки виски. Но на кой черт он мне? Потом я вернулся за бутылкой, вылил виски в раковину, Долго лил воду из крана, чтобы все до последней капельки исчезло в канализации, и бутылку прополоскал. Марк протянул мне крышечку, и ее я тоже долго держал под краном, прежде чем закрыть бутылку, а затем бросил ее туда же, в мусорку, где лежал бокал. «Вот так-то лучше», — кивнул Марк. «Теперь напиться будет трудновато. Придется спускаться в канализацию, а там не аллигаторы» уже небось все вылокали и не прочь тобой закусить прямо гора с плеч пробормотал я теперь надо что-то делать с кроватью спать на ней нельзя нет а тут есть портье или кто-то кто мог бы это вынести нет в этот час никого мы стояли в раздумье знаешь прервал молчание марк матрас все равно пропал вонь из него уже никогда не выветрится будет всю дорогу вонять виски понимаю Подушки тоже кранты, промокла насквозь. Да уж. Марк подошел к окну, распахнул створки. Еще повезло, что кровать односпальная, заметил он. С двуспальной я бы не справился. Думаешь, а что еще остается, друг? Я позволил ему взять дело в свои руки. Он был на добрых пятнадцать лет моложе меня. Я чуть дольше пребывал в трезвом состоянии. Но, похоже, Марк знал, что делать, а сказать то же самое о себе я не мог. Мы сорвали с кровати белье, потом я помог Марку подтащить матрас к окну. Мы выставили его из окна наполовину, после чего он послал меня на улицу проследить, чтобы под окном никого не оказалось, когда он вытолкнет эту штуковину вниз. Я прошел мимо Джейкоба, вышел на тротуар, поднял голову и увидел свой матрас. Он вывешивался из окна. В эту минуту из заведения Макгаверна вышел пожилой мужчина в костюме и галстуке. Пришлось подождать, когда он пройдет мимо меня неспешной походкой человека, который выпил и понимает это. Взглянул на меня, узнать, что же привлекло мое внимание. Решил, что дело его не касается. Прошел мимо. Теперь на тротуаре не было ни души, и я крикнул Марку, что можно. Мой матрас ласточкой полетел вниз и приземлился прямо у моих ног. Я ухватил его за край и поволок к обочине, где и бросил. Потом вернулся в гостиницу и спросил у Джейкоба, есть ли свободные номера. Нашелся номер на моем этаже, в дальнем конце здания. Он протянул мне ключи. Комнату прибрали после того, как съехал последний гость. Она была немного меньше моей. Но в остальном все то же самое. Та же односпальная кровать с металлическим изголовьем, матрас того же размера. Мы с Марком стащили этот матрас, белье и все прочее. Перенесли в мой номер, где положили на кровать. Словно всю дорогу тут лежал, с довольным видом заметил Марк. Только одного не хватает. Я принес подушку из свободного номера и положил в изголовье. Потом мы собрали мое постельное белье и подушки, свернули их комом и отнесли все это в кладовую. Там стоял большой мусорный бак, в него и полетели пропитанные виском тряпки, а также содержимое моей корзины для мусора, пустая бутылка и бокал. Потом я запер свободный номер, и мы спустились вниз к стойке регистрации. «Странное дело», — обратился я к Джейкобу, в том номере на кровати. Нет ни матраса, ни постельного белья. — Как это нет? — Да вот так нет. Но уверен, утром горничная найдет запасные постельные принадлежности в кладовой и наведет там порядок. Две купюры перекочевали из моей руки в его подставленную ладошку. Это за беспокойство и просто для вас... — Да без проблем! — кивнул он. Выйдя на улицу, Марк взглянул на мой старый матрас. И одобрительно кивнул. «Всегда хотел посмотреть, на что это похоже, когда выбрасываешь такую штуковину из окна». «И на что же?» «Только была, иначе вам, нету», — ответил он. «Вообще-то здорово все получилось. Вот только не думал, что он шлепнется на асфальт с таким шумом». На улице никого не было, никто ничего не заметил. «Да, Нью-Йорк», — протянул он. «И этот клоун за стойкой, как его, Джекоб. Ему вообще все до лампочки. Он что, бывает под кайфом? Питает пристрастие к сиропу от кашля, — отозвался я. — Хоть черт! — усмехнулся Марк. — Да кто ж не питает? Глава сороковая До начала собрания времени осталось немного, и мы решили перекусить на скорую руку. Марк предложил зайти в закусочную на Бродвее. «Поедем на байке!» — предложил он. Заведение находилось в кварталах восьми или десяти, и мы рванули туда на полной скорости. Вошли, уселись и заказали сандвичи с копченой говядиной. Я извинился и отошел, сказал, надо позвонить. Джим все еще торчал в своей лавке. Обещал позвонить, как только избавлюсь от спиртного, сообщил я ему, а потом вдруг вылетело из головы. Я вкратце рассказал ему об операции. Джим спросил, как я теперь себя чувствую. «Гораздо лучше», — ответил я. Он предупредил, что может опоздать на собрание, но придет непременно, хочет со мной повидаться. Я вернулся к столу и признался Марку, что никогда прежде не ездил на мотоцикле. «Шутишь?» — удивился он. «Никогда!» «Не помню, чтобы хоть раз...» Если бы довелось, я бы запомнил, даже в состоянии почти полной пьяной отключки, когда смотришь на мир словно сквозь туман. «Тебе надо купить байк, друг! Нет, я серьезно!» Мясо оказалось вкусное, картофель фри приготовлен на совесть, и вообще мне понравилось это заведение, и я недоумевал, почему раньше не заглядывал сюда, не так уж и далеко от моей гостиницы и проходил я мимо него, наверное, дюжину раз за последние несколько лет. За едой Марк успел поведать мне несколько историй своей жизни. По большей части все они были связаны с героином или лихорадочными перемещениями из одного уголка страны в другой. Довольно много времени ему довелось провести в Окленде и Сан-Франциско, и порой он скучал по этим городам. «Слышу зов Калифорнии!» — вздохнул он. Но и зов иглы тоже слышу И это один и тот же голос, понимаешь? Так что решил, лучше пока остаться здесь Пару раз в год мне снились сны, в которых я умел летать Плыл над крышами домов Без всяких усилий приземлялся на них И разворачивался в воздухе Испытывая при этом неописуемый восторг Перекусив, мы вышли на улицу и мне пришлось второй раз прокатиться на заднем сиденье Харли Марка, от закусочной до собора Святого Павла, и в этой гонке присутствовало некое ощущение нереальности, заставившее вспомнить о снах. Я вошел в зону нереальности еще раньше, когда отворил дверь гостиничного номера, и в этом новом мире матрасы выплывали из окон и падали на асфальт, мотоциклы мчались, пронзая вечерние сумерки. Когда мы вошли в зал для собраний в церкви святого Павла, мир снова гармонизировался. Джима не было. Я взял чашку кофе, уселся, а очередной выступающий из Бэйридж рассказывал историю, которая приключилась с ним в возрасте четырех лет, когда он, проснувшись по утру, вбежал в гостиную, где накануне была вечеринка и стал допивать все подряд, что осталось в бокалах и рюмках. «И в тот момент я сразу понял», — добавил он, — «чему будет посвящена моя жизнь». Во время обсуждения я поднял руку и сказал, что сегодня у меня выдался очень трудный день, когда был брошен вызов моей трезвости, но я устоял перед искушением. Особенно меня радовало, что я без всякого стеснения попросила помощи что совсем для меня не характерно. Я получил столь необходимую мне помощь, обрел в этом процессе нового друга и новый, незабываемый опыт сродни настоящему приключению. «Совсем небольшое приключение», — сказал я, «но незабываемое. И еще, если сегодня уж как-то умудрюсь лечь в постель трезвым, то проснусь утром, и это будет годовщина». Я заслужил аплодисменты. Во время перерыва люди подходили и поздравляли меня, в том числе и Джим, который все же успел к концу собрания. Мы с ним и другими ребятами отправились в пламя, но сели не за один большой стол, а разбились на группы по двое-трое за маленькими столиками. Джим заказал себе полноценную трапезу, он пришел на собрание прямо с работы. Я же ограничился чашкой кофе. Ты не особо вдавался в детали. Заметил он. Они носили несколько драматичный характер, так что не хотелось вдаваться. Но из этого получилась бы неплохая история. Дело закончилось тем, что пришлось выбросить матрас из окна. То-то, должно быть, вы веселились. Нет, сам я не выбрасывал. Спустился вниз. Убедиться, что он никому не свалится на голову. Решил, что в списке восьмой ступени. Имен у меня будет и без того предостаточно. Верное соображение. — Вообще-то, — заметил я, — сообразил всю Марк, взял дело в свои руки и проявил незаурядные организаторские способности, хоть я и помогал ему потом заменить матрас. — Стащили из пустующего номера? — Я договорился, — ответил я. — Но бог ты мой, Джим, когда я открыл дверь и увидел... Он дал мне возможность выговориться, а когда я закончил, нахмурился. — Может, кто-то просто решил подшутить, а? «Ничего себе шуточки! До сердечного приступа человека можно довести! Обвинения не выдвинуть, но то была попытка преднамеренного убийства!» Я вздохнул. «Он решил, что ты выпьешь, и это тебя убьет! Вот если бы получилось, два года тюрьмы схлопотать мог!» «Наверное, понял, что я слишком близко к нему подобрался!» «Пробормотал я! А кому это понравится? Он убил Джека Эллери!» Лишь по одной причине опасался, что тот наведет на его след, когда начнет обходить всех, кого обидел, и просить прощения. Он убил Марка Саттенштейна, чтобы тот держал язык за зубами. Он убил Грега Стилмана, чтобы приостановить мое расследование. Ему совсем не обязательно было делать это, ведь я выполнил все, на что подписывался. На всякий раз стоило ему помешать ложкой в горшке, как на поверхность всплывало что-то новенькое. И это заставляло меня вновь взяться за дело. Так что избавиться от меня Стив мог только одним способом. Просто убить. Так ты знаешь его имя? Да, но только имя. Его прозвали Иван Стивен. Как бы в противовес высокому низкому Джеку. Потому что настроение у Джека было переменчивое. А Стив, очевидно, всегда сохранял спокойствие. Был холоден, как ствол пистолета. Но разве не... Да, горячий, крут, как пистолет, холоден, как огурец. Один парень, знавший их обоих, увлекается перевертышами разных клишей и поговорок. Чтобы прийти к такому заключению, ему понадобилось 25 лет баловаться марихуаной. Каннабис — друг человека. Если бы получилось заставить меня выпить, заметил я, то продолжить расследование я, скорее всего, не смог бы. Если бы даже и смог, результатам вряд ли кто поверил. Просто напился бы в стельку до белой горячки, а копы повидали на своем веку немало таких типов и сочли бы это параноидальным бредом. И еще, если бы я продолжил пить, это скорее всего меня бы убило или превратило в легкую для преступника мишень. С пьющими людьми постоянно происходят неприятности, падают с лестницы или с платформы под колеса поезда выскакивают на проезжую часть прямо перед автобусами. Он обставил убийство Сатенштейна так, чтобы это походило на ограбление, а убийство Стилмана — на самоубийство. Так что вполне мог найти способ прикончить меня и обставить все как несчастный случай. И что теперь? Теперь как раз он и занят поиском такого удобного случая. А ты что собираешься делать? Собираюсь прищучить его. «До того, как он прищучит меня!» Джим задумался. «Знаешь, — произнес он наконец, — вот иногда сижу целый день в лавке, маюсь от безделья, и в последнюю минуту вдруг подваливает работенка, причем срочная, в результате пропускаю ужин с женой или опаздываю на собрание, как, к примеру, сегодня. Именно, — кивнул он, — и это меня раздражает, прямо выводит из себя». Но никто никогда не наливал мне классный виски. Никто не пытался убить. Так что, наверное, мне грех жаловаться».